Часть первая. Театральные тени моего детства. Эпиграф. Мы длинной вереницей. Конец эпиграфа. Театр. Было из первых услышанных мною по рождении слов. В театре работали, в театр спешили, в театр опаздывали, в театр вызывали, из театра возвращались мои родители. То, что было утром, называлось у них «репетиция». То, что по вечерам – спектакль. В особенности не нравились мне вечера. Обычно они оставляли меня дома наедине с нянькой и исчезали, едва смеркалось, а возвращались, когда я уже вымытый в лохане и уложенный в постель глубоко спал. Что говорить, в театре были и свои хорошие стороны. Там давали получку, распределяли пайки, В буфете водились конфеты «Мишка» и пирожные «Эклер». Из театра присылали машину МК, чтобы в начале лета вести меня вместе с узлами из старых одеял и примусом на дачу. Позднее я узнал, что и на свет-то я появился, скорее всего, благодаря театру. Когда я надумал родиться, а случилось это в клинике на Девичьем поле, неподалеку от Причистинки, где мы обитали, Роды принимала старуха-акушерка, работавшая там со старорежимных времен. В паузе между схватками мама пообещала, если все сойдет благополучно и родится девочка, Анютка, мальчика почему-то не ждали, подарить ей билеты на дни турбиных. Этот спектакль с бесподобным лариосиком Яншином был на гребне своей славы, и попасть на него стремилась вся Москва. Я вышел на свет Божий без больших помех, хотя и не оказался девочкой. А спустя несколько дней, пока краснолицый комок еще пищал в пеленках, акушерка, надев свое самое нарядное платье, уже смотрела знаменитый спектакль «Когда у нас рожают», — сказала она потом маме, — «золотые горы сулят, чего-чего только женщины не обещают, все готово отдать. А пройдет неделя-другая, никто и не вспомнит. Удивили вы меня. Так мое появление на свет было освещено и закреплено в театральных креслах. Но в младенчестве моем театр представлялся мне всевластным и грозным идолом, от которого только и жди подвоха. Едва мама бывала объявит, что вечером не занята, и мы пристроимся под оранжевым с кистями абажуром у краешка стола, разложив цветные карандаши, альбомы, переводные картинки, звонок в дверь и на пороге посыльный из репертуарной конторы. «Распишитесь, срочно в театр, замена спектакля». И мама убегает на ходу, застегивая шубу, а я реву в своем высоком стуле. Вызвать могли на мертвое дно воскресенья. Я оставался на унылом попечении молодой няньки, один со своими мыслями. Большая часть слов, сопровождавших внезапное исчезновение по вечерам моих родителей, несла в себе загадку. Ну, воскресенье есть воскресенье. Обычный день недели и даже для кого-то, ну не для актеров, выходной, после того, как отменили пятидневку. А, например, мертвые души. Это как прикажете понимать? Разве душ, под который меня ставили перед сном, когда у нас завелась ванна, мог быть живым или мертвым? «Вырастешь, поймешь», — отговаривался отец. «Ну, а на дне?» Мне представлялся воздвигнутый на сцене гигантский аквариум с морскими водорослями, раковинами и песком, над которым важно проплывали красно-золотые рыбки. Что там могла делать мама?» Впрочем, я знал, что отец говорил со сцены, а мама за сценой пела. Оставаясь дома, она обычно подолгу распевалась у рояля. На всю жизнь запомнил я эти повторявшиеся на разные лады бесконечно скучные вокализы «Бо-ба-бе-би-ба, радость ты моя, Бо-ба-бе-би-ба». Первый спектакль, который я увидел, был, конечно, «Синяя птица». Театральное причастие для многих поколений московских детей. Но прежде целая неделя разговоров, обещаний, предварительных условий, как вести себя в театре, сомнений не рано ли, поймет не поймет, на которые я готовился ответить протестующим ревом. Но вот то волшебное утро. На меня надевают бархатную коричневую курточку и рубашку с бантом у шеи, и чинно ведут за руку в Камергерский. Я впервые вижу театр изнутри, и он меня разочаровывает. В парке культуры и отдыха, куда я уже ходил с нянькой, и где у самого входа огромные портреты вождей, сотканные из живых цветов, все ярче, пестрее, наряднее. Кто-то тянет за большое бронзовое кольцо дверь в мелком переплете из толстых стекол играющих по краям радугой, и в теплой ароматной духоте я поднимаюсь по лестнице. Меня ведут по серому сукну, прячущему звук шагов. Я вижу полутемный зал, матовые кубики фонарей, ряды деревянных кресел с вырезанными на спинке номерами. Здесь говорят приглушенными голосами, все таинственно, сумрачно. Мама быстро простилась со мною и ушла, поручив заботам капельдинерше, в форменной серо-зеленой тужурки с эмблемой театра, а я остался в своем кресле ждать начала спектакля. Мало-помалу зал заполнялся незнакомыми взрослыми с притихшими детьми. Моих сверстников между ними оказалось мало, все больше постарше, мальчики в аккуратных костюмчиках, девочки с пышными бантами в волосах, но вот померкли люстра и фонари, Занавес с чайкой поплыл в сторону. В «Синей птице» мама пела, и мелодии эти я знал с младенчества. Вкратчиво, таинственно, то усиливаясь, то опадая, начинал звучать завораживающий мотив. «Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей, пойдем за синей птицей, пойдем за синей птицей» и двигалась к фигур в серых, голубых, жемчужных балахонах, не спадавших вольными складками. «Тильтиль, -тиль, ты спишь? Нет, метиль, а ты?» Вспомнилось замерзшее с окошко, к которому прильнули, вскочив со своих кроватей, девочка в ночном чепце и мальчик. Там за оконцем, загоревшимся в сумрачной спальной, бежали разноцветные огоньки, Двигались счастливые тени, звучала веселая музыка, шла елка у богатых детей. А потом появлялись фея Берелюна и неправдоподобно толстый хлеб, готовый вырезать огромным кривым ножом ломоть из своего брюха, и сахар, с треском ломавший свои пальцы, и капризное молоко в голубом хитоне, способное скиснуть от любого огорчения. И, конечно же, вечно вздорившие между собой то сближавшиеся, то с шипением и лаем разбегавшиеся по краям сцены пес и кот. И, разумеется, дедушка и бабушка, сидящие на заваленке у своего дома в стране воспоминаний. И опять, и опять эта бесконечная цепочка фигур, двигавшихся в глубине сцены и по лестницам с прилипавшей к ушам мелодией. «Прощайте, прощайте! Пора нам уходить!» А в антрактах появление отца и гуляние с ним по широкому коридору с деревянными лавками по стенам и портретами над ними, страх обмочить штанишки и пробег в туалет, шоколадный шар в серебряной бумаге и сюрпризом внутри, который мне покупали в буфете, опасение как бы не опоздать на свое место и вопрос отца «ты меня узнал?» и мой робкий кивок и смущение от того, что это неправда, и уж никак не мог бы я его узнать в толпе незнакомых людей на сцене. И маму, честно сказать, я не угадал, хотя, кажется, различил ее голос. Во мне рано родилось желание самому выступить на сцене, но лесное воображение надежды вскоре погасла. Роль Сережи Каренина была уже занята, Ее отдали сыну другого артиста, а иных подходящих для моего возраста ролей в репертуаре не предвиделось. Пришлось мне остаться зрителем.